Глава 21. Два ночных визита. Расцветающая сирень напоила воздух пряным густым ароматом. Молодой месяц скупо освещал старинные, окаймленные деревьями улицы. Редкие запоздалые прохожие казались персонажами какой-то романтической сказки. Конечно, вблизи это ощущение исчезало. Председатель общества страхования от несчастных случаев и его бухгалтер задержались у подъезда шикарного отеля. «Пора. Говорю тебе, что пора. У нас и так достаточно денег. Если горн явится еще раз, то будет поздно». Ты думаешь, это он написал письмо? А кто же? А это не мистификация? Когда тебя упрячут лет на 20, тогда ты научишься отличать мистификацию от предупреждения. Почему же он сразу нас не прихлопнул? Горн бьет наверняка. Директор вынул из кармана листок бумаги со следующими строчками. Пора кончать дело. Уходите, пока не поздно. Ну ладно, подумаем. Он пожал плечами и простился с товарищем. Черная высокая тень метнулась через площадь И как будто выросла в стенку старинного особняка. Месяц, словно нарочно закрыл тучу, и тень, незамеченной, беспрепятственно скользнула дальше. Только очень внимательный глаз мог заметить ее среди сплетений деревьев. Одно из окон оказалось неплотно закрытым, или руки проявили большую ловкость. Тень двигалась свободно и уверенно, как будто ее обладатель не раз бывал в этом доме. Из библиотеки. «Направо дверь, налево коридор и...» Доктор Миллер спал очень чутко. От едва слышного шума он проснулся, приоткрыл глаза и слегка повернул голову. Тихо, но нет. В комнате все же кто-то есть. Он неслышно просунул руку под подушку и, нащупав рукоятку кинжала, медленно приподнялся. Его глаза быстро различили в полумраке тень, стоявшую неподвижно около комода, служившего доктору и туалетом. Все остальное произошло в несколько секунд. Доктор с поразительной для его возраста быстротой выскочил из постели и замахнулся. Выплывший месяц скользнул серебром по кинжалу и осветил слегка сгорбленную тень. В рамке черного капюшона мертвенным казалось белое, как мел, лицо с горящими глазами. И ярко окрашенным пурпурным ртом. Рыжие волосы беспорядочными прядями спадали на лоб. Доктор отшатнулся и, глухо застонав, уронил кинжал. Тень бледного человека не больше секунды наслаждалась произведенным эффектом. Прежде чем доктор успел опомниться, послышался стук распахнутого окна, и тень метнулась в сад. Тихо. Доктор, стуча зубами, улегся в постель и зажег ночник. Привычными руками взял шприц, лежавший рядом на стуле, и, завернув рукав, сделал укол. Опять галлюцинации. Доктор Миллер был убежден, что видел тень, а не живого человека. Черная тень, тщательно закрывая лицо, мелькала по сонным улицам города, пряча под романтическим плащом трофей таинственного визита. Это был трофей, способный удивить кого угодно или даже насмешить непосвященного. Таинственный предмет этот был ничем иным, как с самой обыкновенной гребенкой. Еще была глубокая ночь, когда та же самая темная фигура подошла к большому пятиэтажному дому на Метманской улице под номером 71. Проворные умелые руки быстро справились с тяжелым засовом ворот, и человек, не возбуждая интереса дремавшего где-то на порядочном расстоянии сторожа, неслышно скользнул в глубину колодца двора. Также неслышно, он нащупал в темноте черный ход и быстро начал подниматься на последний этаж — мансардное помещение с маленькими окошечками. Здесь, в душных, крохотных, чердачных коморках, ютилась беднота. Осветив коридор электрическим фонарем, неизвестный человек быстро сориентировался и, найдя нужную дверь, попытался открыть ее отмычкой. Но отмычка не понадобилась, так как дверь не была заперта на ключ. Войдя в маленькую узкую переднюю, черный человек вынул из кармана на свой платок и небольшую баночку с какой-то жидкостью. Открыв пробку, он смочил платок этой жидкостью и, едва слышно ступая, Двинулся дальше. При бледном свете месяца, тускло озарявшего убогую комнату, острые глаза различили две кровати, пару сломанных стульев и колченогий стол. На одной кровати лежала женщина с бледным, испитым, преждевременно состарившимся лицом, изнуренным голодом и тяжелой работой. Человек быстро подошел к ней и накинул на ее лицо платок, смоченный жидкостью. Женщина глухо застонала, зашевелилась, но через несколько минут снова затихла. Удушливый и сладковатый запах распространился по комнате. Вдруг мужчина, лежавший на другой кровати, проснулся и вскочил на ноги. Он протер глаза и с удивлением осмотрелся кругом. Взгляд его упал на одинокую фигуру, стоявшую посреди комнаты. Месяц озарил черты лица таинственного посетителя. «Я пришел, Петр, сказал человек глухим, монотонным голосом. Глаза Кюртена с ужасом устремились на него. «Ты... ты... Элиас?» — глухо простонал он. «Ты опять меня мучаешь, проклятый! Но ведь ты тень! Я же тебя убил! Да для чего ты снова являешься мне? Зачем ты мучаешь меня? Ты снова хочешь крови? Крови!» «Много крови! Тебе еще недостаточно всего того, что я сделал!» ты отвечай же! Недостаточно! Или мне нужно снова убить тебя? Убить убитого?» «Второй раз!» Он глядел на пришельца дикими, безумными, вылезающими из орбит глазами. «Двадцать жертв!» — хрипло шептал он. «И тебе все еще мало! Когда же ты перестанешь мучить меня?» «Я ведь знаю, что ты только тень! Тень!» «Или ты встал из могилы, чтобы сосать мою кровь, вампир проклятый!» Голос его присекся, Он закачался и безмолвно рухнул на пол. На следующее утро черный автомобиль Горна остановился перед особняком доктора Миллера. Слуга, открывший дверь после звонка комиссара, сообщил, что доктор ранним утром уехал в неизвестном направлении и вернется только через две недели. Горн, против ожидания, принял это известие совершенно спокойно и в ответ только усмехнулся. «Игра начинается», — сказал он самому себе. «Дичь направляется в ловушку. Посмотрим, что будет дальше».